Источник информации — видимый свет. Как правило, в изучении звезд и других космических объектов встречаются лучи всех цветов. Но количество энергии, излучаемой звездой, на разных длинах волн не одинаково. Так, в излучении Солнца больше всего энергии приходится на лучи желто-зеленого цвета. График зависимости интенсивности излучения от длины волны называется спектром излучения, а метод определения свойств источника по спектру его излучения — спектральным анализом. Спектры различных источников не похожи друг на друга. Спектр излучения разреженного газа представляет собой ряд отдельных узких пиков — В зависимости от толщины их называют спектральными линиями или полосами. А спектр излучения твердого нагретого вещества напоминает горб. Энергия излучается в широком диапазоне, но на некоторые длины волн ее приходится больше, чем на другие. Положение горба, то есть длина волны, соответствующая излучению максимальной интенсивности, зависит от температуры тела. Такой спектр, в котором присутствует излучение всех длин волн, называется непрерывным. Три закона спектрального анализа были сформулированы в 1859 году Густавом Робертом Кирхгоффом 1824-1887. Первое: Накаленное твердое тело, сильно нагретая жидкость и раскаленный газ – При большом давлении излучают непрерывный спектр. Второе. Нагретый газ при низком давлении излучает спектр, состоящий из отдельных ярких линий испускания (эмиссионных линий). Третье. Газ, помещенный перед более горячим источником непрерывного излучения, создает в спектре источника темной линии (линии поглощения) которые приходятся в точности на те же длинные волн, что и линии излучения этого газа. Киргофф пришел к выводу, что исследуя спектры различных химических элементов, можно определить положение их спектральных линий. Зная положение линии, можно найти их в спектре Солнца или другой звезды и тем самым выявить ее химический состав. Триумфом спектрального анализа стало обнаружение на Солнце неизвестного тогда химического элемента гелия, и лишь потом он был найден на Земле. Законы Кирхгоффа позволяют выяснить, из каких элементов состоят наружные слои звезд. Информацию о доле каждого элемента в общей массе звездного вещества, температуре и давлении, скорости движения газа в атмосфере звезды и ее магнитных полях помогает получить квантовая механика, в которой свет рассматривается не как волна, а как поток частиц, фотонов, энергия которых связана с длиной волны электромагнитного излучения. Согласно квантовой механике, Спектральные линии возникают при переходе электрона с одного энергетического уровня атома на другой во время испускания или поглощения квантов света отдельными атомами. Эта наука позволяет объяснить наличие линий в спектрах звезд и туманностей, которые являются основным источником информации об астрономических объектах. Смещение линий в спектре и величина этого смещения говорят о том, приближается к нам или удаляется звезда от нас и с какой скоростью. Периодическое смещение линий говорит о наличии спутника у звезды. Расщепление спектральных линий рассказывает об имеющемся у светила магнитном поле и о его величине. Форма и ширина спектральных линий несут в себе информацию о параметрах звездной атмосферы, вращении звезды, ее температуре, ускорении, силы тяжести, давлении газа в звездной атмосфере, ее химическом составе. Яркие линии в спектре показывают, что звезда окружена расширяющейся оболочкой из горячего газа, а широкие полосы в спектре звезды свидетельствуют о наличии в ее атмосфере молекул оксида титана, оксида ванадия, оксида циркония и так далее.